Серп обжигал руку. Сентябрьский воздух пах травой и стареющим солнцем. Целое поле золотой пшеницы лежало перед Ингой. Жёлтые колоссии склонялись на ветру. Инга потянулась, поправила сумку и метким ударом серпа срезала первую голову. Пришла жатвы пора, пора урожая. Как стихнет осенний искра, зерно по углам разбросаю. Пела она заклинание, которое позволило бы ей защитить дом от нечто Инга шла по полю и складывала в сумку бесчисленные колосья. Солнце жгло вовсю, приходилось часто пить воду из фляги, вытирать лоб платком и продолжать работу. На середине поля Инга почуяла что-то не так. Казалось бы, и пшеница хорошая, и слова верные, а всё же словно червоточина в дне появилась. Инга огляделась. Может, нечто подкралось? Вроде нет, поле до да деревья, только пчёлы летают. Изяблик по веткам скачет. Пожав плечами, девушка наклонилась, чтобы срезать очередной колос, и вдруг увидела тень, не свою, чужую, полупрозрачную, словно из кружева сплетённую. Еле успела отскочить. Чужой серп про свистел в сантиметре от её макушки. В колосях стояла женщина: рослая, плечистая, в белом платье с золотыми волосами и полностью жёлтыми глазами. Лицо её было худым и хищным, губы поджаты, в руках серп такой же, как у Инги. Поняв, что жертва увернулась, женщина зашипела. Инга сжала рукоятку оружия так, что заболели пальцы. "Кто ты?" спросила она. Женщина не ответила, сделала шаг вперёд, занесла серп, но так и замерла, словно кукла. Ведьма отступила на шаг. "Скучно тебе тут, да?" Людей в поле нет, бить некого. Вот она меня набросилась. Но нет, не смей так больше делать. Меня ударишь вовек одна останешься. Женщина опустила руку. А что мне ещё делать? прошелестела она. Инга вытерла лоб рукавом, прикинула, хватает ли зерна в сумке. Да, достаточно. Что ж. Она уже давно начала подозревать, что лесу не хранительница нужна. А так то всех одиноких на груди пригреет и чаем напоит. Что делать, что делать? Пошли в гости ко мне, что ещё делать? Подумав немного, женщина пошла за ведьмой, и ни одна травинка не помялась под её босой стопой. Розы шептались между собой. Смотрите, смотрите, какие мы дикие. Мы дикие, необузданные цветы. Не как те неженки, что растут в солнечных садах и млеют под пальцами садовника. Нет, нет, мы настоящие цветы, мы настоящие, вольные, растём в тёмной чаще. Любой, кто увидит нас, будет трепетать в восхищении и говорить: "Ах, как же так, такие красивые цветы, так глубоко в лесу?" Там говорили розы среди папоротников под гнездом кукушки, недалеко от тайной оленьей тропы. Инга перелезла через поваленное бревно, прошла сквозь арку из еловых веток и вышла к цветнику, чуть не наступив на одну из роз. Ох, простите, как далеко вы забрели, милые розы. Мы не забрели, зашептали розы. Мы решили стать дикими и свободными, самыми красивыми в лесу. О! Ну и как получается? Конечно, правда, мы красивые. Конечно, красивые, но мне нужны не вы, а вон тот зверобой. Аккуратно перешагивая через цветы, Инга срезала нужные растения. Отправилась была дальше в чащу, через паутину и заросли чертополоха, но обернулась к алым розам. Я нарекаю вас тайной этого леса. Всякий, кто обнаружит вас, будет так поражён красотой, что будет считать тебя избранным, а с красотой ему будет сопутствовать удача, но только в том случае, если он вас пощадит и не будет срывать. Так что живите здесь, дикие свободные розы. Я вас буду навещать. И она ушла искать корень лопуха, пастушью сумку и полынь. А красноголовые красавицы кланялись и шептали: "Спасибо, спасибо, спасибо". Человека с дерева жил внутри альхи. Альха эта стояла в чаще, среди других таких же неотличимых от неё ольх, тонких, ветвистых, с круглыми листьями и нарядными серёжками. Но в других деревьях вовсе не было людей, лишь жуки да червяки. А в той альхе, где жил человек из дерева, был только он. Белки и дятлы сторонились этих веток, жуки отползали прочь от корней. Они знали, это дерево не для них. Это дерево для того самого человека из дерева, человека, который живёт под корой. Он жил и ждал. Когда засыпал, ему снился краснодеревщик. Снилось, как он стружка за стружкой вызволял человека из дерева из плена. Когда человек из дерева бодрствовал, он слушал лес, и день за днём высматривал плотника. Иногда мимо проходила ведьма, но у человека из дерева не было рта, так что он не мог позвать её. И лишь тоской наблюдал, как она проходит мимо. Но он знал, когда-нибудь, даже когда вырубят весь остальной лес, к нему придёт дровосек, подарит ему свободу взмахом топора и жестокость. И тогда человек из дерева станет просто человеком. Никто не мог пройти мимо этого камня и не потрогать его тёплый бок. Ни зверь, ни птица, Нелесной дух, иногда обитатели чаще толпились вокруг, грели продрогшие тела и переговаривались ни о чём, а иногда приходили по одному, быстро прижимались к шершавой поверхности камня и скакали прочь. Камень грел их холодными зимними ночами и охлаждал летними днями. Он был там всегда. Инга шла по рыжей листве, собирала грибы, складывая их в лукошко. Земля шуршала под подошвой ботинок. Вокруг сгуродился осенний туман. Деревья были серыми от бесконечных дождей, а вот камень был сухим. Инга сразу это увидела. Он торчал из-под земли, весь в мху, в старых еловых иголках, не тронутый осенью. Как и все, Инга подошла и коснулась его. Такой тёплый, такой сухой, девушка прильнула к нему всем телом, обнимая. Раздался скрежет, и камень задрожал. Мелкая крошка посыпалась вниз. Серая поверхность начала меняться. Инга отскочила, выронив грибы. На неё смотрел огромный глаз цвета волчьей шкуры, смотрел сонно, спокойно и удивлённо. Кто ты? задрожала земля. Меня зовут Инга. Я новая девамха. Голос ведьмы несколько раз сорвался. А кто вы, господин камень? Зачем ты меня разбудила? Простите, я не будила. Я просто вас потрогала. Все трогают. Не надо. Не надо. Я последний великан. Я буду спать здесь до скончания веков, до гибели мира. А потом встану и пойду домой. Поэтому не трогай меня больше. Дай поспать до того, как погаснет солнце. Скрежет, шуршание, всплеск каменной стружки, и великан снова стал обычным, вечным, тёплым булыжником, стоящим посреди леса. Инга собрала грибы в лукошко и тихо пошла назад, пообещав себе больше его не трогать. Мало ли что. Инга заварила чай, добавила туда щепотку мяты, немного лимонграсса. положила на поверхность два цветочка фиалки, так чтобы они плавали словно маленькие лодочки, и полюбовавшись творением, сделала первый глоток. Вишня грел нос об чайник. Свитер мурлыкала песни для звёзд, смотря в тёмную ночь. Аню угомонный ёж, ночное животное, кошмар всех жаворонков и ужей, бился в дверь уже который час. Инга подошла к колючему клубку. Тот зафурчал. Ну чего тебя именно сегодня на улицу потянуло, вздохнула она. Вот именно сегодня, когда нельзя. Будто ты не знаешь, как это работает, фыркнул Вишня. Если бы ты запретила ему мыть посуду, каждый день просыпалась бы с чистой кухней. Инга посадила ежа в картонную коробку, налила в миску молока. Я, конечно, ведьма, но не настолько, чтобы у меня ежи тарелки мыли. А ты пробовала? Инга была задумалась над заманчивой перспективой по набрать себе помощников, как тут раздался стук в дверь. Вишня вскочил, ощетинился. Чур меня, чур, не открывай ему. Кому ему? Злому духу? А кто ещё в самый новскую ночь может стучаться в твою дверь, дурында? Наверняка нечто. Да что ты? Когда нечто стучало? Не знаю. Инга поставила чай на стол, решительно встала, но пока не знала зачем. То ли проверить, надёжно ли заперта щеколда на двери, то ли встретить гостя. Ух, если это нечто, я в печной трубе, крикнул Вишня и юркнул в камин, но тут же высунулся наружу. Свитер, ёж, а ну быстро сюда. Звери его послушались. Инга лишь удивлённо глядела на их покладистость. Может, и правда удастся заставить посуду мыть. Бом-бом-бом застучали снова. Инга подошла к двери. Шикулда была надёжно задвинута. Ведьма прижалась к доскам. Кто там? Мы, ответили с той стороны. Кто мы? Духи леса, что ходят только по теням. Многие из нас лягут спать после этой ночи, и мы хотим пригласить тебя танцевать с нами, девамха. Инга сжала подол юбки, и её разрывало надвое. С одной стороны укрыться, как все и всегда, в тёплом и уютном доме, с другой, нарушить все мыслимые и немыслимые границы. В дверь снова постучали. Ты идёшь? спросили они. Ночь молодая и долга, но не вечна. Но люди не должны выходить на порог в Самайн. По ту сторону засмеялись так, что дверь задрожала. Ну и пусть не выходят, но ты-то не человек, ты девамха, наша будущая повелительница. Поэтому пойдём. Не бойся лесов, вспомнила ведьма письмо забавы. А ведь женщина писала это как раз в канун самой тёмной ночи. Не дыша, откинула щеколду, распахнула дверь навстречу теням, шагнула за порог. Пойдёмте танцевать, сказала она. Ну что? пляшущая с тенями. Теперь тебе должно быть ничего не страшно, сказал Вишня после Самайна. Инга вынула из волос жухлый лист, потёрла оцарапанные ноги. "Почему же?" улыбнулась она. "Страшно. Но только не тени и не ночь, и не танцы. А нечто. А нечто просто большая-большая тень". Горностай фыркнул, топнул лапой. "Нельзя быть такой легкомысленной, девамха". Те, у кого облака в голове, обитают потом на небесах. Но Инга его особо не слушала. Ворчал Вишня постоянно, хотя и дельные советы от него исходили. Но не сейчас, не в тёмный рассвет ноября. В такое время только спать. Инга зажгла лампу, хотя и так было довольно светло, поплелась на родную кровать, рухнула плашмя на подушке. Но сон коварный прохиндей, завёшь его не дозовёшься. Огонь уж прочь накроет с головой. Поэтому Инга лежала в постели и смотрела, как стремительно светлеет небо за окном. Её не покидало чувство, что что-то идёт не так. Вот вроде бы и дом есть, и друзья. Пусть четвероногие и пушистые, но друзья рядом. И нечто хоть и грозит её убить, да только всё дальше и дальше от своей цели. С лесом она теперь дружна, как никогда прежде. А всё же Словно трещина. Инга прищурилась, протёрла глаза, протянула руку вверх, чтобы развеять иллюзию, и тут же отдёрнула, рассматривая алую каплю на коже. И правда, трещина прямо над головой прорезает мир от края до края, острая, словно стекло, и находится прямо над кроватью Инги. Чудом не задела раньше. Ведьма перекатилась на пол. Встать она не решалась, мало ли теперь трещина охватывает всё пространство, и отрубит её волшебную голову. Пошарила по ковру в поисках подходящего предмета, но находила лишь одежду и хорошие книги, которые жаль было тратить на колдовской эксперимент. Спустя пару минут обнаружила под кроватью старый букварь. Жертва была найдена. Протянув книгу, на обложке большая буква А и два улыбающихся школьника наверх. Инга поводила ей туда-сюда словно флагом. Осмотрела, нет ранений, поднесла к трещине, и на обложке тут же проступили глубокие царапины. Так, встать можно, и то хлеб. Осторожно прижимая букварь к груди, Инга поднялась и побежала к лестнице. Вишня, вишня, иди сюда, мир сломался. Чего, не доверчиво протянул горностай, но всё же соизволил поднять свою тушку наверх. Инга посадила зверька на ладони, и продемонстрировала пагубное влияние трещины на букварь. "Мда уж", протянул Вишня. "Что это такое? А я почём знаю? Я что, великий колдун? Нет. Я вообще горностай и живу тут из любви к тебе". Инга прекрасно знала, что Вишня жила тут из любви к вкусной еде, но промолчала. Не то время. Но одно я тебе скажу точно. Зверёклизнул алую лапу. Если мир сломался, надо чинить. А как это делать? Ну, ты же ведьма, наколдуй что-нибудь. Наколдуй что-нибудь. Сказать легче, чем колдовать. Инга сидела на кухне, уронив голову на руки. Сон всё не шёл, а от усталости мысли стали путаться и перебегать туда-сюда, как мыши по углам. "Цвитер, ну какое тут колдовство?" Тишина была ей ответом. Тишина и пение последних птиц. Ведьма смотрела в окно. Из белого-белого неба посыпался, как сахарная пудра, белый-белый снег, застилая и сад, и дом, и лес. Зима. Последний рубеж перед встречей с нечто. Слушая её молчание, Инга всюжи уснула. Проснулась уже в темноте. В доме не горело ни огонька, только слышалось сопение зверей и храп домового. Серебряное полотно за окном освещало лучше всякого фонаря. Инга оделась, нашла крепкие старые ботинки, шерстяные гетры и шарф. Облеклась в тепло, вышла на улицу. Снег хрустел под ногами, пахло холодом. На небе, где не было ни облачка, правила луна и её слуги звёзды. Лес тёмностью нои нависал над домом. Ветки деревьев присыпаны снегом, на земле следы зверят. Ух, лес говорит, сказали съёлки. Что? Ведьма тщетно постаралась разглядеть говорившего, но тот быстро сжалился и слетел с ветки прямо к ней. Белая полярная сова, большая, величественная, перья как снег, глаза солнца. "Лес говорит", сказала сова, "что ты хороша. Ты хороша. Ты показала доброту, ум, смелость и сострадание. Надо показать жёсткость. Зачем же она нужна? Неужели в мире не будет лучше без неё?" "Глупая. Нет. Иди к речке. Сова взмахнула крыльями, оставляя борозды на снегу, и взмыла к небу. Инга проводила её глазами, а потом направилась к реке. Ей, конечно, было немного обидно, что всякий зверь в этом лесу оказывался умудрённее её. Но что же делать? Только учиться. Речка чёрной гадюкой извивалась между деревьев. Инга встала на берегу. Ничего не происходило. Эй, тут кто-нибудь есть? Сава сказала, что мне нужно показать жёсткость. Но мне вообще-то нужно просто трещину заделать. Из-под воды вынырнул какой-то зверёк и со всех лап помчался к ведьме. Вцепился лапками в юбку, посмотрел чёрными глазами наверх. С шерсти его стекали капли, образуя в снегу небольшие ямки. Ух, слава лесу, ты пришла, сказала выдра. Оно никак меня не оставляет в покое. Что? Нечто? Ну, конечно. Оно гонится за мной целый день, целый день. Я спряталась под водой, но не могу сидеть там вечно. Возьми меня на руки. И хотя зверёк был весь мокрый и тяжёлый, Инга прижала его к груди. Выдра дрожаткнулась носом ей в щёку. Ну-ну, не бойся, сейчас домой пойдём, попыталась успокоить её Инга. Где нечто сейчас? Так вон, за берёзой на тебя глядит. Инга обернулась так быстро, что чуть не выронила ношу. Нечто стояло на двух лапах, смотрело глазами лунами прямо на Ингу. В руке или лапе, что у него, держало плеть, сплетённую из темноты и тины. Плеть со свистом прорезала воздух, сбив снежные шапки с веток. Инга вздрогнула, прижала выдру к груди, начала медленно пятиться. Отдай мне зверя, потребовало нечто. Не отдавай меня, захныкала выдра. Не отдам, пообещала Инга. Снова свист. Инга чуть не поскользнулась, но кое-как устояла. Что делать? Что делать? Никакого оружия у неё при себе не было. Конечно, нечто обещало, что не тронет её до весны. Но что волшебным тварям да обещаний? Снова взмах плетью. Отдай Отдай, или я сожру вас обоих. Не отдам, голос сорвался на крик. Я не отдам тебе никого. Лес мне в этом поможет. Глупая я. Его речь прервала хлопанье крыльев. Белая сова вцепилась в нечто в голову, закричало. Нечто взвыло, захрипело, выронило плеть, забило лапами вокруг. Инга могла бы убежать, но вместо этого уронила выдру на снег, метнулась вперёд, Не помня себя от страха, схватила плетё и отскочила назад. Вьють запела плеть. Удар прилетел нечто по боку. Оно взвыло. Это придало Инги уверенности, и она нанесла ещё удар. Убирайся, убирайся, я никого тебе не отдам. Убирайся, это мой лес, кричала она, нанося удар за ударом. Под натиском человека изовы нечто отступило. Прыгнула в реку и погрузилась под воду без единого плеска. Инга стояла на берегу, сжимая дрожащими руками рукоятку оружия. Потом вздрогнула, кинула плеть в воду, брезгливо вытерла руки о фартук. "Больше оно тебя не тронет", сказала она выдре. "Уж надеюсь", пробормотал зверёк. "Но на всякий случай переселюсь в пруд к моему свояку. Спасибо девамха". И выдра пошла впрочь. перевалочку так по деловому. Инга ещё немного посмотрела на чёрную речку и направилась домой. У калитки возникла новая трещина.